злость злость это гнев который подавлен вместо того чтобы выразить его позитивным способом мы в кавычках проглатываем гнев считая что не имеем права гневаться в результате мы злимся или впадаем в депрессию самое же страшное это то что злоба гнездится в теле и накопившись начинает поедать в кавычках наши органы и суставы. Рак это тоже следствие длительной злобы. Разве стоит держаться за старые обиды? Отпустите их ради нашего же здоровья. Как это сделать? Просто использовать старое доброе прощение. Часто рядом со злостью идёт горе. Если мы поймём, как обращаться с этой сильной эмоцией и использовать её себе во благо, то процесс нашего исцеления – пойдет быстрее и наша жизнь улучшится горе в эти дни мы горюем как никогда раньше кто-то сказал мне что у него умерла 140 друзей можете себе представить горе этого человека любовники теряют своих любимых родители теряют детей многим из оставшихся в живых тяжело говорить о своих переживаниях из-за стыда которым мы окружили это заболевание когда кто-то кого вы любите Умирает, пройдёт не меньше года, прежде чем ослабнет ваше горе. А если друзья умирают каждый месяц или неделю, как можно перестать горевать? Горе становится для людей постоянным спутником. Горе может быть сильным. И всепоглощающим и мы должны мобилизовать все ресурсы организма чтобы справиться с ним тут нет единых рецептов часто нам помогают друзья может помочь медитация сейчас в большинстве городов есть группы которые специализируются на том чтобы помочь страдающим от горя людям справиться с этим сильным чувством. Попробуем посмотреть на потерю наших любимых с другой стороны. Я верю, что мы навсегда связаны с теми, кого любим, и можем общаться с ними. С точки зрения материи Они исчезли с Земли, и всё же связь с ними осталась на умственном и духовном уровнях. Возьмите свои воспоминания. Разве они не существуют по-прежнему? Разве они для вас нереальны? Оставив планету, Эти люди больше не страдают от наших предубеждений и страхов. Их восприятие мира расширилось, и они могут дать нам совет, который не ограничен человеческим мышлением. Мы видим часть одной жизни, они видят переплетение многих судеб. Мы можем разговаривать с ними и завершить любое дело, которое они оставили недоделанным. Мы можем просить у них помощи, в том числе и помочь нам с нашим горем. Наша потеря происходит только на физическом уровне. Остальные связи Не исчезают. Не отворачивайтесь от людей, которые ушли. Оставайтесь с ними в контакте. Упражнение «В горе». Мой друг Самуэль Киршнер написал замечательное упражнение. Глубоко вдохните и выдохните. Следите за своим дыханием, держитесь его ритма. Представьте себя на тропинке, идущим через лес. Это прекрасный день, дует легкий ветерок. Сквозь деревья пробиваются лучи солнца. Вы выходите на берег широкой реки. Продолжайте дышать в том же ритме. Когда вы подходите к воде, вы видите в ней своё отражение. На поверхности воды появляются маленькие волны, и ваше отражение – Искажается. Вы поднимаете голову и видите маленькую лодочку, в которой кто-то сидит. Вы сразу же узнаёте своего духовного проводника. Лодка подплывает ближе, и ваш духовный проводник приглашает вас к сесть в неё. Вы чувствуете себя очень уверенно. Лодка тихо движется вниз по реке. Её просто несёт течением. Свет вокруг постепенно усиливается, и вы едва осмеливаетесь поднять глаза. Так ярко свечение.